Понедельник, 7 июля, 15 часов 33 минуты. Кот уже 20 минут вопил не переставая, на одной противной режущей ноте. А временами еще опрокидывался на бок и принимался яростно драть сетку. И молодой лейтенант прямо на ходу легко расстался с детской мечтой и простил, наконец, маму, уверившись в том, что она права и что коты и собаки – одинаковый геморрой. А вот малютку доктора, похоже, кошмарные эти звуки скорее радовали. Он то и дело заглядывал в переноску и ласково бормотал. «Ну не надо, не злись, брат!» И даже немного порозовел под слоем цементной пыли, хотя выглядел по-прежнему так, словно только что выбрался из-под завалов. Запах, едва выносимый возле решетки, тоже постепенно слабел. А сразу за чьей-то одиноко стоящей шкодой с отломанным зеркалом исчез вовсе. И пускай воздух оставался горячим и несвежим, дышать стало легче. И вообще стало легче. Хотя объяснить себе это лейтенант не мог. И зачем идет следом за чумазом стоматологом, тоже понимал не до конца. Но, во-первых, больше идти ему было некуда. А, во-вторых, кому-то надо было нести коробку с лекарствами, одноразовыми шприцами и початой бутылкой водки, так как у доктора руки были заняты котом. И когда впереди, наконец, показались машины, оба они, и доктор, и лейтенант, непроизвольно ускорили шаг. Первый, потому что надеялся разыскать сердитую женщину в кроксах и спросить, нет ли у нее еще молока. А второй, просто так, за компанию. потому что не знал, куда ищу себя деть. Странно было, правда, что никто не бродит по проходам и не слышно голосов. Даже на расстоянии такое скопление людей все равно производило бы шум. Кто-то бы хлопал дверцами, кашлял, разговаривал или смеялся. Должны были шаркать ноги, хрустеть пакеты и щелкать зажигалки. И наверняка кричал бы чей-то ребенок. Но кроме кошачьих воплей и эхо, других звуков не было. Аварийное освещение было тусклое, как в больнице ночью. Одна из потолочных ламп мигала. Выстроенные в три ряда автомобили стояли пустые, точно такие же, как и брошенные позади «Шкода Рапид». И маленький доктор споткнулся и замолк, потому что мгновенно провалился в свой недавний кошмар, в котором люди исчезли, он остался в тоннеле один». И подумал даже, что, возможно, до сих пор сидит у решетки, отравленный трупными испарениями, потерявший счет времени и все дальнейшее, и шестеро незнакомцев с отбойным молотком, и оживший кот, и мальчишка-полицейский. Просто бред. Часть сна. Последняя предсмертная галлюцинация. А лейтенант, которого безлюдные ряды потрясли ничуть не меньше, почувствовал себя персонажем фильма про зомби, который вышел на улицу последним и обнаружил, что остальные уже съедены. и пожалуй схватился бы сейчас за пистолет если б не держал идиотскую коробку с водкой и таблетками доктор медленно наклонился поставил переноску на пол и вытер лицо руки у него дрожали а, -а, -а выдохнул лейтенант и хлопнул бы себя по лбу если бы не все та же коробка они же за едой ушли а наш еду хотел раздавать точно Сука, вот я сейчас кирпичей наложил реально Ни в одном, даже самом причудливом своем кошмаре, маленький стоматолог не смог бы представить выражение «наложить кирпичей», потому что никогда прежде его не слышал. Этот дикий набор слов просто не мог появиться в его собственном личном бреду, и значит, лейтенант, несомненно, был настоящий. А раз так, остальное тоже происходило наяву. «Ну, тогда пойдемте, наверное», — предложил он и поднял кота, который в самом деле был жив, недоволен и не ел со вчерашнего дня. «Ну пошли, чё?» — вздохнул лейтенант, перехватывая коробку поудобнее. Спустя 10 минут они миновали длинный Майбах-пулман с зеркальными стеклами, причем в тот самый момент, когда Валера начал распахивать дверь и высунул бритую голову в проход. Но шли они молча по другой стороне. А запертому в переноске коту тоже как раз надоело орать, так что водитель Майбаха просто их не заметил. А они, в свою очередь, не заметили его. И до баррикады добрались в полной уверенности, что тоннель позади абсолютно необитаем. Увидев перед собой возбужденно гудящую толпу, доктор предположил, что это та самая очередь за едой, окончательно уверился в том, что все-таки не бредит, и заметно повеселел. Лейтенант же, напротив, смутился и пошел медленнее. Он-то знал, что до польского рефрижератора оставалось еще минимум километра полтора. Ничего хорошего, поэтому не ожидал и почувствовал острое желание повернуть обратно, пока его опять не затащило в какую-то новую мутную разборку. Но было, разумеется, поздно. Кто-то в задних рядах обернулся и заметил человека в форме, и через мгновение стоматолог и лейтенант оказались в самой гуще людей и событий. До насилия дело пока не дошло, но какой-то обмен аргументами очевидно успел состояться. И аргументы эти были такого толка, что отношения между защитниками баррикады и владельцами окрестных машин оказались испорчены безнадёжно. «Это что же это творится такое? Посмотрите на них. Собрали, значит, своих, сговорились у всех за спиной», сообщила знакомая лейтенанту хозяйка Сеттера с платочком на шее. «И мало того, что воду забрали всю, так пройти ещё не дают. Из автобуса людей выгнали. Ходят, смеются, рожи наглые». «Бандиты!» — говорила она громко, а последнюю фразу прокричала в сторону баррикады. Рядом маячил ее муж в клетчатой рубашке, тяжелой и мрачный с гневным кирпичным румянцем. «Это здесь они смелые! Дома бы побоялись у себя!» Поддержал другой женский голос, и доктор узнал строгую тетку в кроксах, которая утром нашла ему тонометр и антибиотики для мальчика. «А кого им тут бояться Полицию, что ли?» — спросил мужчина в брезентовой кепке, похожей на грибняка. «У них же все куплено, их даже не трогает никто. Баранов хотите резать своих в центре города? Пожалуйста. Из машины воздух хотите полить? На Тверской на минуточку? Милости просим. Человеку пиво нельзя у метро выпить». «А этим всё можно. А я москвич, между прочим, в третьем поколении». «Вот не думала, что скажу когда-нибудь, — сказала хозяйка Сеттера, — но они же правда дикари, извините. Надо уже своими именами как-то. Мы у рынка живём. Страшно из дома выйти, честное слово. Девочки молодые ходят, а эти свистят, цепляются. Соберутся в стаю, глаза злые, что угодно могут сделать. И управы не найдёшь на них. Никто не хочет связываться». «Пускать их не надо было, Чурбанов», — веско сказал кирпично-клечатый Коле. «Сидели бы, овец ебали в своем чуркестане «Это ты что сейчас сказал?» «Это кому ты сказал так?» — крикнули из-за баррикады. «Иди давай в глаза мне скажи». «Да сам выходи, говно!» — заревел Коля темнее лицом. «Не засышь! Один на один давай!» И полез через толпу. «Коля, ты что?» — охнула хозяйка Сеттера и повисла у мужа на плече. «А вы-то?» — закричала она Старлею. «Так и будете стоять? Не стыдно вам, Коля? Я прошу тебя! Коля!» «А этот стоит в штаны наложил! Ну зачем вы тогда нужны вообще?» Лейтенанту, который искренне не понимал, чем его шансы в одиночку победить захватчиков и отбить воду отличаются от Колинах, стыдно не было совсем. А было ему снова очень обидно и ужасно хотелось, чтобы тетя в платочке увидела, наконец, как ее драгоценному Коле разобьют морду. Но она вдруг обмякла, как будто из нее выпустили воздух, сморщилась и заплакала. «Вы должны что-то сделать. но ну, так нельзя. У нас ничего нет. Все у них, и вода у них, а они не пускают. но ну, так же нельзя». Истарлей обреченно сунул коробку с лекарствами к грибнику в брезентовой кепке, потянулся и схватил Колю за рубашку. «Не надо». Сказал он, понимая уже, что опять вляпался. «Погоди, мужик, ну давай это...» Коля толкался и рвался в бой. Клечатая ткань трещала. «Лейтенант!» Раздался из-за спин громкий радостный голос. «А я думаю, куда ж ты запропастился?» Оборачиваться смысла не было никакого. А напротив, следовало сейчас отпустить пузатого Колю, притвориться, что не расслышал окрика, растолкать два-три десятка безымянных автовладельцев и исчезнуть. просто уйти отсюда». Но голос позвал еще раз. «Лейтенант! Ну че ты как неродной, обижаешь?» И Старли обернулся и увидел знакомое худое лицо и улыбку, которую обещал себе ни при каких обстоятельствах не видеть больше никогда. И опять подумал с тоской. «Убьют меня здесь». Вот теперь точно. Его бывший пленник взобрался на капот серебристого опеля «Астра» и глядел на него поверх голов – как на любимого сына. «Укатали тебя совсем», сказал он ласково. «Водички хочешь? Ну давай, иди к нам. Иди, иди, поболтаем». «Вы скажите ему», — зашептала сразу хозяйка Сеттера, придвигаясь. «Идите, скажите, чтобы нас пустили, что у нас все кончилось тут. Или пусть хотя бы воду дадут. Ну как без воды? Нельзя же без воды». И неожиданно стала гладить Старлея по плечу. Ладонь у нее была горячая, маленькая, и сама она была маленькая и старая. А пса же не взяли опять своего, так и сидит там в машине, наверное. Лежит стекло изнутри. «Люд, прекрати!» — зарычал ее клетчатый муж. «Прекрати!» — сказал. «Пускай идет!» Толпа взяла вдруг и расступилась, освобождая проход к баррикаде, как будто все уже было решено. Что он пойдет туда один, к человеку с разбитым лицом, который утром выстрелил капитану в живот, а потом улыбнулся и подмигнул, как будто никакого выбора и не было. Причем с самого начала.